Глава восьмая. Время лишений. Первые годы Гризманна в Реал-Сосъедаде сводились к поездкам туда-обратно, между Францией и Испанией, между домом Эрика Аладса и клубной базой. Школа, обед, домашнее задание, 50-километровая поездка, тренировка с 18.30 до 20.30 4-5 раз в неделю, затем 50 километров обратно. Домой он возвращается только в 22:00, и ему остаётся лишь поужинать или лечь спать. Дни казались бесконечными. Суббота и воскресенье не приносили облегчения, ведь по выходным играются матчи. Всегда одно и то же. Когда он не чувствовал грузу усталости, его сердце наполняла тоска по дому. Не трудно понять почему. Просто представьте, каково для четырнадцатилетнего мальчика оказаться в одиночестве за 800 км от дома, вдали от семьи и друзей, каково жить с чужим человеком и проводить время с едва знакомыми ровесниками. Он приехал в чужую страну, не зная языка, играть за клуб, форму которого он видел только на фотографиях. Предполагалось, что проживание с Эриком Алацсом станет временным, не больше двух-трёх месяцев, пока мальчик не заведёт друзей на новом месте. Однако оно продлилось гораздо дольше. Там Антуану было лучше, чем в общежитии, где он просто не продержался бы. Аллатз даже шутил, что в таком случае он бы просто отправился в Макон на попутках. Но тоска настигала Антуана и у Эрика. Днем все было более-менее неплохо. Помогало то, что у него было много дел и много дум. Но когда садилось солнце и приходило время спать, Мысли Антуана возвращались к брату Тео, с которым у них была сильная связь. Сестре Мод, родителям Алену и Изабель. Расстояние, одиночество, тоска по дому и разлука с близкими давили на него тяжёлым грузом. Он часто звонил нам в слезах, вспоминает его друг Мартен Вуар. Он возвращался на каникулы на 1-2 недели. Мы брали на прокат скутеры и ездили в Шарнель-Макон. Играть на Масанне. Мы проводили с ним много времени, часто торчали у него дома. Каждое прощание было душераздирающим. Хорошие моменты, которые мы вместе переживали, были всегда слегка омрачены предстоящим отъездом Антуана. На всём протяжении пути к аэропорту Леон-Сен-Экзюпери по его лицу текли слёзы. Ален призывал сына не сдаваться, но часто повторял: Если захочешь вернуться домой, у тебя всегда будет возможность. Если не хочешь оставаться в баонье, не нужно. В ответ всегда звучало твёрдое нет. Отец Антуана утешал жену, которую долго одолевали сомнения, что переезд сына правильное решение. Не волнуйся, мы ещё не продали его реалу. Вар продолжает. Родные и близкие всегда были готовы его подбодрить. Родители сыграли огромную роль. У них очень сплоченная семья. Однако, несмотря на бесконечную поддержку семьи и друзей, два или три раза юный француз был на грани возвращения в Макон. Аладс много беседовал с Антуаном, стараясь его обнадежить. А в дни, когда отчаяние мальчика было особенно глубоким, он обещал, что отвезет его домой, если все не наладится. Этого так и не произошло. На следующее утро вновь вставало солнце, и мальчик начинал смотреть на мир свежим взглядом. Утром его охватывало одно желание тренироваться. Спасала любовь к мечу, и хотя Антуан многим казался хрупким, он начинал демонстрировать закалку и силу духа. Он знал, чего хочет, и именно внутренняя сила заставляла его двигаться вперёд, преодолевать препятствия и справляться с трудностями. с которыми неизбежно сталкивается подросток, покидающий дом ради мечты. Алац был ему отцом, матерью, учителем, духовным наставником, ближайшим другом и водителем, возившим его из дома в субьету и обратно. Он помогал Антуану во всём: от домашнего задания до консультаций по возникшим на первых порах техническим вопросам. Например, как-то раз весной В преддверии традиционно проводимого Реал со съедадом турнира с участием Мадридского Реала, Барселоны и Парис-Сен-Жермен Антуан был сильно встревожен. Ему было нелегко подстроиться под некоторые тактические установки. Аладз спокойно посадил мальчишку в машину и устроил ему индивидуальную ночную тренировку. На поле для игры в пилоту, освещенном автомобильными фарами, они отрабатывали упражнения за упражнением, били в стену, оттачивали движения. Эта ночь запомнится Антуану на всю жизнь. Эрик был нам как второй отец, как член семьи, рассказывает Алекс Руис, французский вратарь, сегодня выступающий в клубе третьего испанского дивизиона "Гимнастика". Мальчиком он 3 года прожил вместе с Антуаном в доме скаута Реала. До этого Руис занимался в академии Леона. Но она была слишком далеко от дома, и со временем он начал искать новый клуб. Мой отец был знаком с Аллацем, поэтому я и оказался в Риале, и дома у Эрика. Он отличный парень, очень обаятельный и всегда готовый выслушать, хотя и требовательный, особенно в отношении к учёбе, от которой мы с Антуаном не были безума. Гризи посещал Бойонский колледж имени Альберта Камю. Его оценки не поражали воображение. поскольку его страсть была в другом. Учителя часто пытались наставить его на путь истины. И звучало это примерно так: Футбол это, конечно, хорошо, но если у тебя не получится пробиться наверх, тебе придётся искать другую работу, а для этого нужен аттестат. Неизвестно, дошло ли это послание до мальчика, но в конце концов он смог закончить колледж и получить диплом, чему был несказанно рад. После этого он даже поступил в национальный центр заочного образования, чтобы изучать предпринимательскую деятельность дистанционно, продолжает Руис. Каждое утро мы завтракали вместе, а потом расходились кто куда. Один шёл в гостиную, другой к себе в комнату или на кухню. До обеда мы занимались, а потом ехали на тренировку. У Антуана была ещё одна важная проблема наряду со школой и разлукой с семьёй. Она была даже более волнительной с точки зрения достижения его мечты. Адаптация в новой команде. Здесь все было по-другому. Все было в новинку. Даже самые заурядные вещи вроде приветствия. Первое время, заходя в раздевалку, он здоровался со всеми за руку, как принято во Франции. Но здесь одноклубники находили эту привычку странной. Общение не облегчало и то, что он не могла. Что он не владел ни одним из двух официальных языков Басконии, ни баскским, ни испанским. Побеседовать Антуан мог лишь с игроками-соотечественниками или с хуленом Очебигуреном, который немного говорил по-французски. Более-менее грамотно изъясняться по-испански он смог только через несколько месяцев. Привыкнуть к новому расписанию и тренировочным методам было также непросто. Здесь всё было не так, как в Маконе. Реал Сосьедад клуб с богатой историей, наполненный взлётами и падениями. Его часто называют лифтом из-за постоянных блужданий между премьерой и секундой. Золотой век Реала пришёлся на 1980-е, когда ему удалось победить в чемпионате и Кубке короля. Клуб имеет сильную связь с провинцией Гипускоа. и ее столицей Сан-Себастьяном, одной из трех, входящих в автономное сообщество страна басков. «Реал – особенная структура и объединяющая членов общества, традиционно разделенных по многим другим признакам», объясняет Антони и Раола, возглавляющий фонд «Реал Соседада». «Чувство единения и причастности – одна из главных ценностей клуба. Оно становится возможным потому, Что народ нашей провинции видит в клубе отражение того, что важно для них самих: трудолюбие и скромность, а также гордость, уважение, развитие и искренность. К тому же, большинство наших игроков родились и выросли в стране басков и прошли через нашу академию. Мы старались привить им те же ценности и принципы. Они привились и Антуану, которому пришлось нелегко в первые несколько лет в Испании. Он прошёл тот же самый путь, что и все остальные, ничего не пропустив. Его первым тренером стал Луки Ириарта. В своём кабинете в Субьете Ириарта вспоминает два сезона, которые провёл юноша под его руководством. 2005-2006 с кадета Чили и 2006-2007 с кадета Лига Баска. Сегодня Гризман силён и быстр. Настоящий бомбардир, но тогда он не обладал ни мощью, ни скоростью. Он был маленьким, худеньким и хрупким, хотя он и компенсировал свои слабости талантом. Всегда было заметно, что он особенный игрок, способный выкрутиться из самого трудного положения. Иногда он выдумывал нестандартный финт, принося нам победу. Его техника была на высоте. Он знал, как получить преимущество уже при приёме мяча. И играл очень умно. Он предпочитал играть под нападающими, но для этого ему требовался более атлетичный партнер. Несмотря на всю свою одаренность, Антуан часто оказывался на скамейке запасных. Как-то раз, когда я возглавлял юношескую команду «Антигуока», из которой вышли Ариц Адурис, Шаби Алонса и Раола, Иманоль Агерече и Де Педро, мы играли с Реал Соседадом в Субьете. У них было очень много травмированных, здоровы были лишь 13 игроков. Вспоминает Мигель Гонсалес, сейчас работающий журналистом в Эльдиарио Баско. На скамейке у них были лишь резервный голкипер и один полевой игрок. Мы проигрывали со счетом 1-0. И за полчаса до конца Ириарте выпустил Гризманна. Он был маленьким, но очень заметным, благодаря крупному носу и длинным светлым волосам. Он здорово находил пространство между линиями и великолепно вёл игру. Он ассистировал партнёру, удвоившему счёт. После игры, читая заявку, мы узнали, что его зовут Антуан. Фамилия указана не была. Нам с моим помощником он напомнил другого субтильного блондина-левши Гути из мадридского Реала. Он не обладал внушительной физикой, но всегда знал, чего именно хочет. играть в примере. Он чётко поставил себе цель, говорит Руис. Мы всегда были уверены, что он её достигнет. Впрочем, на своём пути Антуану предстояло пожертвовать многим. До большого прорыва оставалось ещё 2 долгих года.